Не складывается, вычитай. Пока мужчина мирно спал после боя, она решила заняться маникюром. Выстроила флакончики с лаком, как солдатиков, и, недолго думая, выбрала самого прекрасного, который, исполняя свой служебный долг, должен был любой ценой сделать ее жизнь краше. Аня открыла лак и посмотрела на спящего мужчину, который даже не догадывался, что красные ногти — это вызов. Они вызывали чувство набой. Черные выказывали превосходство. Фиолетовые — что им все до лампочки. Белые хотели начать с чистого листа, розовые жаждали прикосновений. Голубые витали в облаках, желтые мечтали о солнце и море. Бесцветный лак намекал на то, что пока хозяйку все устраивает, и что в жизни ее и без того хватает красок. Некоторые звонки существуют для того, чтобы не брать трубку. Но звонила Аня, подруга, с которой Тома училась на филфаке в универе. Она была из тех подруг, которым можно было звонить в любое время, по любому поводу и даже без повода. Возможно, именно поэтому созванивались они крайне редко. Кроме того, что Аня была умна и бескорыстна в общении, наряду с пятью женскими чувствами — ревностью, щедростью, завистью, преданностью, добротой — она обладала шестым, самым главным — чувством юмора. Кто-то называл это филологическим чутьем, кто-то — иронией. Сама она объясняла так. «Мы все испорчены филфаком». Все, на что способны филологи после филфака, это оттачивать свой цинизм и сарказм, чем бы ни занимались. Возможно, поэтому она закончила еще и юрфак. «Алло? Привет, дорогая!» — взяла со столика телефон Тома и сделала тише телевизор. «Привет, милая. Что ты давно не звонила? Как ты?» «Февраль. Нарезать лук и плакать». Вспомнила Тому про суп, прошла на кухню, подняла крышку. Глянула в глаза супу, тот перекипел, но продолжал нервничать, не зная, на кого выпустить пар. «Мой февраль тоже всегда по пастернаку», — понимала Аня Тому с полуслова. Второй половиной слова та хотела подчеркнуть унылую стужу осенней погоды. «А самой-то трудно было набрать?» «Не то слово. Ты же знаешь, как трудно звонить друзьям, когда не надо». «Ну да», — смехом отозвалась Аня. «А ты как?» — выключила плиту Тома. «Работы, суды, пересуды, процессы. В общем, вся в делах. Столько дел, чужих, что до своих просто руки не доходят. Чем дальше в лес тем сильнее понимаешь, что быть преступником гораздо легче» чем играть адвоката. Берёшься за этих тёмных героев и пытаешься отбелить их в шкурку. В общем, работаю в химчистке. Вредная работа? Да работа ещё куда ни шла. Знала бы ты, какие там вредные люди. Ядовитые. Или, как сейчас модно говорить, токсичные. Слава богу, у меня с ними здоровые отношения. По крайней мере, я с ними не сплю. Правда, некоторые всё равно продолжают слать мне... «Свои знаки внимания!» — самодовольно улыбалась Аня. «А ты такая красивая, Анька! Красоту надо беречь!» «Берегу, как могу. Сижу, крашу ногти». «Правильно! Суббота — это день, когда очень хочется отдохнуть!» — помешала свой суп Тома. «Но пока думаешь, с кем это сделать, наступает воскресенье. День, когда очень хочется отдохнуть от всех. Тем более денек так себе». «За окном осень капает всем на мозги. Время сбрасывать с себя прошлогоднюю листву», — любовалась блеском своих ногтей Аня. «А ты-то -ты чем занимаешься?» «Суп варю». «Какой?» «Борщ». «Даже у меня запахло после твоих слов. Пахло лаком, а теперь вот борщом». «Борща хочу!» Посмотрела на спящего рыцаря Аня, который в ответ повёл ноздрями, и ему не нравился запах ацетона. Потом взяла зеркальце и стала рассматривать своё лицо. «Всё-таки решила расстаться со своим... Не помню уже, как его...» Перевела по-своему Тома. «Оказывается, он женат. Всё обещал с женой развестись. А теперь я решила, что не надо, не надо ему разводиться. В общем...» Не хочу разрушать семью. Какая ж ты благородная, Анька. Перестань. Угадай лучше, какой цвет лака я выбрала? А что тут гадать? Раз свободно, значит, красный. Значит, снова, в поисках своего идеального. Да нет. То все девичий максимализм. Идеалистов полно, а идеальных нет. Да и скучно с ними, с идеальными. Не за что зацепиться. Как и всякая женщина, ищу настоящего. Мне же нужен такой, чтоб любил. Все остальное у меня есть. Дали другие, — пошутила Тома. Ну, со знаками внимания главное соблюдать ПДД. Я прямо чувствую этот пронзительный сексуальный запах ацетона, — добавила Тома. Он только для женщин сексуальный. «Для мужчины это запах вредного химического производства», — тихонько рассмеялась Аня, чтобы не разбудить своего. Обычно она смеялась громко и от души, то мыть заметила, она поняла, что Анна не одна, что кто-то у неё всё-таки есть, ест, а сейчас, скорее всего, спит, но не стал поднимать эту тему. Это надолго. «Потом всё равно расскажет». «По какому поводу разбежались?» — выключила суд Тома, прошла в комнату, села на диван и стала рассматривать свои ногти. «По гороскопу. Сидел на работе, листал журнал, а там черным по белому. Если у вас с кем-то не складывается, попробуйте вычесть». «Надоел. Ну, или я ему». «На работе надо работать. Да и дома тоже надо». Только никакого настроения нет для этого. Кто бы пришел помыть полы? Я точно не приду, у меня своего пола хватает. Завтра прилетит муж. Резко вскочила Тома, разбуженная собственным подсознанием. Соскучился, наверное. Надеюсь. А ты? Не вижу разницы. Подошла Тома к зеркалу платяного шкафа. Вот и я не вижу, но чувствую. Положила обратно в коробочку свое отражение Аня. Жизнь не складывалась. Возможно, просто она сама складывала не туда. А скорее всего, она была просто не такой гибкой. Жизнь женщины — сплошное наступление. Наступая, она слишком поздно замечает, что под ногами — горло собственной песни. Она почему-то обязательно должна была принести ее, как и всю свою жизнь кому-то в жертву, чтобы получить свое маленькое женское счастье. Что-то здесь было не так, неправильно, некрасиво, несправедливо. В погоне за красивой жизнью куда-то исчезала собственная красота. «Кто звонил?» — отвлек ее от собственных мыслей и мужской голос. «Тома, говорит, ты завтра должен уже прилететь». «Точно. Я же совсем забыл. Хорошо, что позвонила. Настоящая жена все помнит. У тебя, кстати, какие планы на завтра?» «Не выспаться, пойти на работу, по дороге поскользнуться, лечь, пока кто-нибудь не подойдет и не предложит. С вами все в порядке?» «Нет», — отвечу я. «Хотить кофе?» «Нет. Сначала замуж, потом уже все остальное».